Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 28 марта, местное время, 16 часов, эфир общественного радио, продолжает программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон, 94-28-69, сегодня в передаче, сообщение главного информуправления аппарата президента, встреча у госминистра республики, подборка любопытных информаций, объявления и прогноз погоды. Итак, подробности новостного блока. Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом НКР Бакуса Океаном. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении. Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также затронули вопросы, связанные с урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта. А сегодня в Вене состоялись переговоры премьера Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сначала с С участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а затем ТЭТ-АТЭТ в режиме закрытых дверей. Сегодня президент НКР Баку Саакян присутствовал на открытии в Степанакерском дворце культуры и молодежи выставки, посвященной 140-летию Арама Манукяна. Президент отметил важность проведения подобных мероприятий, высоко оценив вклад Арама Манукяна в национально-освободительную борьбу и дело создания и защиты Первой республики Армения. Государственный министр НКР Григорий Мартиросян принял представителей компании ВАБАТЭКС, производящей и устанавливающей градозащитные сети в Армении. Госминистр отметил, что противоградовые средства имеют важное значение для развития сельского хозяйства в Арцахе. По словам Мартиросяна, за прошедшие годы в этом направлении были предприняты практические шаги, однако и сейчас есть проблема повышения эффективности. Градобитие продолжает оставаться одним из самых опасных и вероятных рисков в деле развития сельского хозяйства и основания новых садов в Арцахе. В этом плане мы считаем, что ваш опыт и профессиональная консультация будут необходимой поддержкой, сказал Григорий Мартиросян. В ходе встречи ответственные лица компании представили преимущество предлагаемых услуг и выразили готовность в случае возможного сотрудничества привлечь и европейских специалистов. Участники встречи обменялись мнениями. Круг вопросов гарантийного обеспечения противоградовой сети, устойчивости к погодным условиям, компенсации в рассрочку, других технических вопросов. Во встрече приняли участие министр сельского хозяйства НКР Жирайр Мирзаян, руководители администрации районов. Сотрудники пограничного управления ФСБ России в Армении пресекли очередную попытку контрабанды наркотических средств на армяно-иранском участке государственной границы. 26 марта в пункте пропуска Агарак пограничным нарядом с применением служебной собаки в ходе осмотра туристического автобуса, следовавшего по маршруту Тегеран-Ереван, у водителя автобуса обнаружено два свертка с веществом темно-коричневого цвета, предположительно опий-сырец. Для выяснения всех обстоятельств инцидента, вышеуказанный гражданин и обнаруженное вещество в установленном законодательством порядке переданы сотрудникам мигринского отдела полиции Армении. 26 мая в спортивно-концертном комплексе имени Карина Домирчана в Ереване состоится вечер памяти, приуроченный к 95-летию со дня рождения всемирно известного французского шансанье армянского происхождения Шарля Азнавура. В Ереване выступят известные французские исполнители Патрик Фьори, Элен Сегара, Слиман, Кейт Райан, Леа Кастель в сопровождении Национального филармонического оркестра Армении под управлением дирижера Эдуарда Топчана. Организаторы концерта отмечают, что будут приглашены другие гости. Ожидаются сюрпризы. Азербайджанский правозащитник Актай Гюлалыев обвинил силовые структуры Азербайджана в убийствах и пытках собственных военнослужащих. Он опубликовал приговор ТРТского военного суда от 31 января этого года, который вынесен по делу о пытках и убийствах солдат азербайджанской армии, которых заподозрили в сотрудничестве с армянами, пишет агентство «Контакт АС». Указанные лица были арестованы в мае 2017-го и вскоре... Они погибли, находясь под арестом. Примечательно, что четверо из восьми погибших военных затем были оправданы, а их мучители арестованы, но не за убийство заключенных. Как же получается, что совершившие убийство заключенных с особой жестокостью осуждаются на 6 лет лишения свободы, причем не по статье об убийстве? Как получается, что командование корпуса, бригады, где имело место так называемая измена, остаются на должностях, а рядовые подвергаются мучениям и строго наказываются, задался вопросом Гюлалыев. Блок любопытных информаций. Покоривший Эверест, альпинист армянского происхождения Араха Чатурян бросил себе новый вызов. Альпинист собирается на лодке добраться из Франции в Ливан. Согласно источнику, 55-летний армянин проплывет через Средиземное море от Марселя до Бейрута. По словам автора статьи, самую высокую точку земли альпинист Араха Чатурян из Ливана, проживающий во Франции, покорил нас спор, не имея никакого опыта. Однако Нин осмелился пойти на такой шаг, а добиться результата ему помогла хорошая физическая форма. После покорения Эвереста ара поймал запах острых ощущений, и его уже ничего не остановит, отмечает автор статьи, добавив, что свое восхождение на Эверест спортсмен посвятил столетней годовщине геноцида армян. Директор по маркетингу Microsoft Крис Капоселла призвал сотрудников компании воздержаться от публичных шуток 1 апреля. Топ-менеджер сказал, что он ценит старания сотрудников и их желание выделиться. Однако считает, что шутка на 1 апреля может принести больше вреда, чем пользы Microsoft. Microsoft таким образом решила обезоб... обезопасить себя от скандалов из-за шуток от лица компании. Имеются примеры, когда репутация корпораций страдала от этого. Как правило, подобные истории заканчивались массовыми жалобами пользователей. В Нью-Йорке назвали самого высокого политика в мире, как сообщают СМИ. Им оказался член муниципалитета Нью-Йорка Роберт Карнеги-младший, рост которого составляет 2 метра 8 сантиметров. Роберт Карнеги-младший был достоин этой награды на церемонии в мэрии после того, как 14 января был официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса как «Самый высокий политик мужчина в мире». В Петербурге появится первая кофейня в России с использованием искусственного интеллекта и системы блокчейн в облаке Microsoft Azure. Новое заведение будет называться «Астаманьяна». «Астаманьяна» будет предлагать посетителям напитки после оценки их эмоций. Например, усталому человеку нейросеть предложит двойной эспрессо, а радостному апельсиновый раф. Кроме того, искусственный интеллект будет предугадывать количество посетителей для оптимизма. Оптимизации смен и поставок продукции со склада. Открытие такой кофейни намечено на апрель месяц. Объявление Министерства культуры по делам молодежи и туризма НКР. 5 апреля в Степанокерском дворце культуры и молодежи состоится благотворительный концерт группы «Флоренс Бенд. Начало концерта в 19 часов. Дополнительная информация по телефону 94 11 19. А нашу программу завершает информация о погоде. В субботу 30 марта на территории НКР ожидается облачная погода временами осадки в горных районах «Снег». Ветер северо-западных 3,8 м в секунду. Термометры покажут ночью минус 2, плюс 2, днем 2, 5 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире завтра в это же время. До свидания.